Предатель сидит в руководстве. Да, Брайан. На то и есть другая причина. Я две ночи проверял, куда попали копии документов и расхождение не нашел. Значит, остается лишь одна лазейка. Не все копии были уничтожены. Кто-то должен был изрубить, скажем, три, но сунул под нож только две, а третий вынес из здания. Теперь поговорим о тех, кто мог это сделать. Доступ ко всем бумагам имели 24 человека. 12, по-моему, можно сбросить со счетов. У них было лишь по одной копии. К этим людям обращались за советом. И правила тут железные. Копии нужно возвратить, оставлять её у себя неположенное это вызвало бы подозрение. Они вернуть целых 10 документов дело просто неслыханно. Поэтому нам следует остановиться на тех 12 руководителях которые получали оригиналы. Из этой дюжины трое по разным причинам отсутствовали в дни, проставленные на возвращенных нам светокопиях. Они брали документы в другое время, потому мы их исключили. Осталось 9 человек. Из них четверо ни с кем не советовались и не просили размножить документы. А тайны снять секретных материалов копии, разумеется, невозможно. Их тогда осталось пять, процитировал Харкорд Смит. Верно. А теперь изложу свою рабочую гипотезу. Ничего лучше у меня пока нет. За промежуток времени, на который разнятся даты на возвращенных документах, К троим из пятерых попадали материалы гораздо интереснее похищенных, но украдены не были. Хотя похитить их, по идее, стоило. И я остановился на оставшихся двоих. Ничего определенного у меня на них нет, они просто главные подозреваемые. Он подвинул Харкурту Смиту две папки. Тот с любопытством взглянул на них, прочёл Ричард Питерс и мистер Джон Бернсон. Первый помощник заместителя секретаря отдела международной промышленной политики, второй заместитель начальника управления военных поставок. Оба, конечно, имеют штат персональных секретарей. Да. Но последних вы не подозреваете. Позвольте узнать почему. Нет, я их со счетов не сбрасываю, ответил Престон секретные документы для Питерса и Денсона копируют и уничтожают вероятно подчиненные. значит круг подозреваемых расширяется до 12 человек но доказав невиновность руководителей мы и с их помощью поймаем изменника секретаря в два счета. Потому начать я хотел бы именно с Питерса и Денсона что им для этого требуется установить круглосуточную слежку за ними обоими. Скрывать их письма и подслушивать телефонные разговоры. Я подниму этот вопрос на собрании Парагона, пообещал Харкурт Смит. Но учтите, Питерс и Бернсон большие шишки. Так что не дай бог вам ошибиться. Под Подкомиссия Парагона Собралась в Кобра в тот же день после обеда. Сэра Бернарда До замещал Харкурд Смит. Он раздал всем по копии доклада Престона, их читали молча. Потом сэр Энтони Плем скинул голову. "Ваше мнение, господа?" "По-моему, все логично", отвечал сэр Хьюберт Вильерс. Я считаю, мистер Престон неплохо поработал, сказал сэр Найджел Ирвайн. Но и Пейтерс, и Дарнсон вполне возможно не с ухмылкой заявил Харкорд Смит. Документы могла запросто вынести секретарша, которой поручили их уничтожить. Бренн Харкорд Смит закончил заштатную частную школу Но потом таскал в душе тяжелый и совершенно ненужный груз. Под его внешним лоском таилась обида. С давних пор его раздражало, сколь легко устраивается в жизни окружающей. Ему притекла вся проникающая хитроумная сеть связей и знакомств, завязанных когда-то ещё в школе, университете или на военной службе, и всей этой они могли воспользоваться в любую минуту.